«Хочу улететь в Италию. Там сегодня тепло. На площади рядом с Ласкало наливают вино. Жмурясь теплому южному солнцу, наблюдать, как гуляет народ. Приезжать сюда с дочкой чаще. Ну, хотя бы два раза в год. Постскриптум. Получилось иначе. Раз в два года. А там, как пойдет».